Глава двадцать пятая Бет открыла дверь и вошла в офис вопросов океана. Сегодня она была совершенно сбита с толку, разрываясь между сладкими мыслями о Тео и обиженными чувствами, потому что после их прогулки под дождем прошлой ночью он ни разу не позвонил и не писал. Конечно, она могла связаться с ним сама, но собственное упрямство ей не позволяло. Можно назвать её старомодной, но она была очень глубоко убеждена в том, что он должен позвонить ей. И вдобавок к этому, такое несчастье в виде её отца и матери Тео, хотела ли Тео бросить её, потому что не хотел вставать между мамой и маком. Ладно, он мог бы хотя бы собраться и сказать ей об этом. И она хотела уйти из своего дома. Но куда она могла пойти? Летом на острове было невозможно найти жильё, даже если она могла себе позволить место размером с чулан. Она отодвинула стул и села за стол, включила свой компьютер. "Сконцентрируйся", сказала она себе. "Океан важнее твоих маленьких проблем". Почтовый ящик вопросов океана был переполнен электронными письмами, что хоть немного её обрадовало. На ВО обращали внимание. Люди откликались. Она просмотрела все электронные письма, прежде чем ответить на них. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы перестать думать о Тео, и она все еще с трудом сдерживала слезы. «Доброе утро, Бет». Бет подпрыгнула на стуле. «О, Райдер, я не знала, что ты вернулся». «Извини, что напугал. Я только что прилетел и пришел прямо в офис. Мне стоило написать тебе». Райдер нахмурился. «Я не знала, что ты вернулся». Бэт, ты плачешь? Ты в порядке? Бэт потёрла лицо руками. Прости. Не извиняйся. Скажи мне, что происходит. Надеюсь, не что-то в вопросах океана тебя расстроило. Райдер взял стул и перевернул его лицом к Бэт. Он смотрел с беспокойством в его красивых голубых глазах. Дело не в вопросах океана, сказала Бэт, пытаясь улыбнуться. Можешь ли ты рассказать мне, что случилось? Бет наклонилась, чтобы достать из сумки носовой платок. Это семейные проблемы. Я поссорилась с отцом и больше не могу с ним жить. Почему не можешь? Ох, это так запутанно и глупо. Мне нравится один парень, Тел. Тео Холли, и я ему нравлюсь, но мой отец встречается с его мамой. А мой отец был вдовцом большую часть моей жизни, и он заслуживает шанса на счастье. А почему ты не можешь жить дома? Потому что пока я там, Лизе, маме Тео будет некомфортно в доме моего отца. То есть, конечно, она может приходить, она мне нравится. Мы могли бы разговаривать и всё такое, но позже я думаю, их отношения могут стать серьёзными, и это хорошо для них обоих. Бэт посмотрела на Райдера. Извини, это просто болтовня. Всё это не твоя забота. Райдер скрестил руки на груди и какое-то время молчал. Затем он сказал: "Знаешь, у моих родителей довольно большой дом на острове. Я бываю в нём не очень часто, потому что редко появляюсь здесь. Так или иначе, там есть квартира для смотрителя, над гаражом. Небольшая, но полностью оборудованная." Если хочешь, ты можешь пожить там. Ой. Ну я не знаю. Я не хотела сваливать на тебя свои проблемы, Бет попыталась улыбнуться. Послушай, тут нет никаких условий. Я никогда не захожу в эту квартиру. Миссис Флетчер приходит два раза в неделю, чтобы убраться в большом доме, но она не трогает гараж. У тебя будет полное уединение. Это так мило с твоей стороны, но на самом деле в этом нет необходимости. Райдер наклонился вперёд, упёршись локтями в колени. Бэт, это необходимо. Я хочу, чтобы вопросы океана имели успех, а это зависит от тебя и твоей работы. Если ты несчастна, то не будешь так сосредоточена на нашей миссии. Но решать тебе. Я просто предлагаю. Что ж, медленно сказала Бэт, Это решило бы для меня много проблем. Я уверена, что смогла бы больше сосредоточиться на своей работе. Не то чтобы я сейчас мало работаю, Бет. Я вижу, что ты много работаешь, сказал Райдер. Бет кивнула. Спасибо, Райдер. Я благодарна за это предложение. И на самом деле, мне хотелось бы остаться в твоей квартире на некоторое время. Может быть, на лето, пока разберусь с делами. Райдер встал, полез в карман и вытащил ключ, прикреплённый к миниатюрному буйку. Отлично. Мне нравится, когда проблемы решаются. Теперь вернёмся к работе. Он направился к двери. У меня встреча. Так точно, капитан, сказала Бет. И спасибо. Она сосредоточилась на своём компьютере, открыла почту и пробежала глазами по новым именам в папке входящие. Одно электронное письмо привлекло её внимание. И она открыла его. Привет, Бет. Я бы хотела встретиться с тобой и поболтать. Возможно, сегодня, завтра. Джульетта мгновенно Бет напечатала. Извини, нет времени. Джульетта тут же ответила. Дело не в моём, брате идиоте. Речь идёт о вопросах океана. Бет колебалась. Она не хотела, чтобы Джульетта которая была и так бесконечно лучше с технической точки зрения, была более значимой для вопросов океана, чем она. Извини, написала Бет. Может быть, завтра. Ох, ей хотелось кричать. Все сложности, удерживающие её от тела, заставляли Бет чувствовать себя беспомощной и растерянной. Она расправила плечи и велела себе собраться. Была одна вещь, которую она могла сделать. Она вышла из кабинета, заперла дверь и поспешила к себе домой, дом её отца. Когда она вошла, было пусто и тихо. Она быстро собрала две дорожные сумки с необходимыми вещами: одеждой, туалетными принадлежностями, книгами, своим ноутбуком. Она вернётся позже, когда поймёт, что ей ещё нужно. Она отнесла всё это в свою машину, ту машина с пустым задним сиденьем. И поехала к фамильному дому и гаражу Райдеров. Они жили на Хальберт Авеню, длинной улице, которая тянулась прямо вдоль гавани Нантакета, к станции береговой охраны и маяку Брандпоинт. Она не могла поверить своему счастью. Машин у дома не было, но она припарковала машину на улице, не желая занимать чужое место, и потащила свои вещи к двери гаража с той стороны дома, где была лестница, ведущая на второй этаж. Это было потрясающе. Со стороны океана раздвижные стеклянные двери вели на небольшой балкон с маленьким круглым столом и двумя стульями. Внутри находилась гостиная с диваном и двумя стульями, поставленными лицом к воде. На низком столике между ними лежали глянцевые книги об острове. Цветовая гамма была бледно-серой, бледного оттенка слоновой кости, бледно-коричневый и сливалась с внешним миром. Задняя половина пространства была разделена на спальню с двуспальной кроватью и длинным шкафом для одежды со стеллажом и полками, ванную комнату с душем и кухню-камбуз. Между гостинной и кухней стоял небольшой стеклянный обеденный стол. Всё было просто и ненавязчиво. Бет злила, что её пухлые спортивные сумки Теперь изгромождали пространство. Подойдя к раздвижным стеклянным дверям, она открыла их и вышла на узкий балкон. Короткая лужайка вела к галечной россыпи, затем к небольшому частному пляжу, а затем и к гавани. Это был потрясающий, захватывающий дух вид. И на какое-то время это был её вид. Её телефон зазвонил. Где ты? спросил Райдер громким от волнения голосом. О, я в твоём гараже. Я тебя заберу. Они нашли большую белую акулу мёртвой на пляже Маддакет. Прежде чем она успела ответить, Райдер положил трубку. Она поспешила вниз по ступенькам и вышла на подъездную дорожку. Через несколько секунд Райдер был там. Бет запрыгнула на пассажирское сиденье. Ты уверен, что это большая белая? Они не могут ошибаться, сказал Райдер. Что её убило, мы пока не знаем. Единственный врак большой белой, люди, может быть, в неё выстрелили. Чтобы добраться до Маддакет-роуд, не потребовалось много времени, но как только они оказались там, узкая дорога с двусторонним движением была битком набита автомобилями. Райдер сосредоточился на дороге. мимо старого насоса, мимо въезда на ферму Сентфорд и её пешеходных дорожек, мимо поворота на Ил-Пойнт, ведущего к Сороковому Пол-Бич, мимо свалки, мимо первого моста на Маддакет-роуд, где на пристани лежали дети и ловили крабов, мимо знака магазина Маддакет-Марин. Райдер застонал, увидев вереницу машин, разворачивающихся в поисках места для парковки. Он нашёл место на грунтовой дороге, припарковался, выскочил и поспешил к берегу. Бет последовала за ним. На дальнем западном краю острова, на этом пляже, были самые сильные волны и самый сильный отлив, но длинная блестящая полоса песка была непревзойдённа по красоте. Если подняться на дюну, можно было увидеть гавань Мандакетт с её более спокойными водами и пристанью. Большинство людей привлекали потрясающие закаты, но плавание на берегу Атлантического океана также было популярно, особенно среди сильных пловцов. А теперь на западный берег, где каждый день купались семьи, выбросила акулу. Это было важным событием. Среди толпы Бет увидела фотографов и журналистов, направившихся к месту происшествия, защитников природы и людей, которых она не знала. Но догадалась по их одежде, что те были туристами: отца с маленьким ребёнком на плечах, группу хихикающих девушек, местного чудака, покрытого татуировками. "Бэт, подожди!" Бэт оглянулась через плечо. Элис Кэмерон, глава торговой палаты, шла в её сторону. Её седые с чёрными прядями волосы, обычно собранные в аккуратный пучок на макушке, распустились и свободно развевались вокруг её лица. "Это не ужасно", воскликнула Элис, когда добралась до Бет. "Так и есть", согласилась Бет. "Бедная акула. Бедная акула? Ты шутишь?" голос Элис повысился на несколько октав. "Ты понимаешь, что это значит для туризма? Акула на пляже на Антарктиде? Люди перестанут приезжать. Наши отели и пансионаты опустеют, в ресторанах не будет посетителей. И подумай только обо всех владельцах магазинов." Остров станет городом-призраком. Элис, не думаю, что это произойдет. Я хочу сказать, акула мертва. Может быть, ее сюда занесло течением из глубины океана? О, слава богу, ты права. Да, наверное, поэтому она здесь. Элис похлопала себя по груди, чтобы успокоиться. Наконец они добрались до берега, где лежало существо четырех с половиной метров в длину, обнажив белое брюхо. Его устрашающая длинная пасть была открыта, и были видны ряды треугольных острых зубов. Уже собралась толпа, и Бэт увидела, что спасатель и Райдер начертили на песке круг вокруг акулы и стояли на страже. "Отойдите", крикнул Райдер толпе. "Учёные уже в пути". "Ты даже не живёшь здесь", крикнул мужчина Райдеру. Кольцо наблюдателей протестовало, толкаясь, пихаясь и ругаясь. Это была странная группа: одни в одежде для плавания, другие в рабочей одежде, и все они были увлечены тем, что находились так близко от этого присловутого существа. Эдди Бойтон, владелец магазина верхней одежды на острове, кричал: "Это наш остров, наша собственность, и наша акула!" Маленький мальчик вырвался из толпы и побежал, петляя мимо людей, чтобы дотронуться до акулы. Мать закричала так, будто акула напала на её сына. "Отойди", крикнул спасатель, ловко и бережно подхватывая мальчика на руки. Мальчик расплакался. Толпа кричала и махала руками в воздухе. "Это может плохо кончиться", сказала Элис Бэт. "Бэт!" крикнул Райдер. Кто хочет помочь? Формируйте защитное кольцо вокруг акулы, пока акиарх не прибудет. Что, чёрт возьми, такой акиарх? спросила женщина. Сотрудничество учёных, изучающих больших белых акул, сказал ей спасатель. Нам не нужно их изучать, нам нужно их убивать! кричала ещё одна женщина. Бил Блаунд, местный житель и рыбак, прошёл между акулой и толпой. Оставьте это бедное существо в покое. Не будьте такими невежественными. Акулы находятся на вершине пищевой цепи. Если бы у нас не было акул, поедающих тюленей, у людей не было бы рыбы. Проявите уважение к этому животному. Пруденс Старбак с блестящими белыми волосами, которые были уложены наверх так, что она казалась выше своих настоящих 1,80, протиснулась сквозь толпу. Я помогу Это привлекло несколько человек, которые стали охранять акулу. Бет была среди них. Она не видела ни Тео, ни Джульетту, ни Лизу, хотя продолжала вглядываться в толпу. Райдер приложил руку к уху. Только тогда Бет сообразила, что он носит блютуз-устройство. Все, слушайте. Акиарх едут с лодкой. Они могут поднять акулу из воды на лодку. Для этого нам нужно затащить её в воду. Кто может помочь? Я помогу, прорычал мужчина. Я тоже. По крайней мере, дюжина мужчин выступила вперёд, и всем им требовалось поднять и вытащить акулу в воду. "Бэт", сказал Райдер, бросая ей ключи от машины. "Пригони мою машину обратно к дому. Я поеду с акулой". Конечно, ответила Бет. Втайне она была рада, что ей выпала возможность управлять внедорожником Range Rover. Толпа постепенно рассеялась и побрела обратно по пляжу к дороге и своим машинам. Всех их охватила какая-то усталость, словно их отпустило после кайфа от находки акулы. Настоящая, большая, белая акула. Они были так близко к большой белой акуле.